Глава 4. Сердце мира. За окном шуршал в осенней листве дождь. Барон задумчиво стоял у открытого окна, вглядывался в мокрую темноту и наслаждался свежим прохладным воздухом. Для затухающей осени было необычайно тепло. Точно капризная погода извинялась за неудачное, прокисшее от вечных холодных дождей лето. И теплый дождь, запутавшийся в саду, не мог испортить настроение. Омрачала лишь пустота, царившая внутри. Поединок с Джеком Мортоном измотал его. Силы плескались на самом дне, но этих крох хватило бы разве что на маленький огненный шар. Восполнить утраченное в ближайшее время не получится. Силы, конечно, вернутся, но это будет не скоро. Впрочем, свою задачу он выполнил. Похититель артефакта и убийца дракона схвачен, и посажен на поводок, осталось сопроводить его в русийскую империю, и дело с концом. Вот только неупокоенный, идущий по следу неисполненного при жизни обязательства, тревожил. Эта тварь могла причинить массу хлопот, ведь на то он и неупокоенный, пока свое не получит, не отвяжется. А нужен ему ни много ни мало похищенный артефакт, так что рано или поздно, Оборону предстояло разобраться с ним. Только сейчас, к встрече с неупокойным, он готов не был. Случись ему сию минуту столкнуться с ним лицом к лицу, и за свою жизнь он не дал бы и ломаной копейки. «Ваше баринство, Карл и Иеронимыч, не извольте серчать, но вы бы прилегли отдохнуть, часто поздни на дворе, тем паче столько всего натерпелись, совсем без сил» причитал Миконя, хлопоча вокруг кофейника и издобных булочек, которые он принес из трактира. «Да не суетись ты, сейчас кофе попьем, да с другом нашим сердечным потолкуем, а потом можно будет и отдохнуть. Только сомневаюсь я, что нам позволят. Крутую ты кашу затеял Джек». Карл повернулся лицом к Мортону и подмигнул ему. Джек Мортон сидел на полу возле стены Сложив руки на животе крестом, и настороженно смотрел на пленителя. Карл обезопасил себя и друзей. Поводок покорности, наброшенный уже на земле, лишил Мортона желания сопротивляться. Вздумая он прибегнуть к силе артефакта, так он выжжет его изнутри. «Да об чем с этой пакостью толковать? Под руки его, да предсветлые очи князя! Пусть он и толкует!» – разворчался миконя наполняя чашки. «Не прав ты, друг Миконя, ой, не прав. Вдумайся, передо мной сидит обычный человек, полицейский. Всю жизнь за преступниками гонялся, сажал их по темницам, а потом взял и украл ценный предмет. Да мало того, еще и жизни человека лишилось за него». «Я никого не убивал», — еле слышно произнес Джек. В этом человеке не было ни грамма магии. Для него силой мысли чашку кофе нагреть – предел фантазии. И вдруг такой выплеск – невообразимо, немыслимо. Ведь Мусью Мортон меня чуть было не убил. Выпил, можно сказать, до капли. Все силы я на него израсходовал. А ведь столько в нем мощи. При умелом распределении сил можно было бы вселенную новую сотворить. А тут… Все равно, что топором барельефы рубить. «Батюшка, а может, мы его того?» Предложил Миконя и хитро сощурился. «Это того? Ты о чем?» — не понял Карл. «Ну, того... этого...» «А по-руссийски? Зачем нам лишний груз тащить? Род голодный, да и дорога дальняя». «Все-таки варвар ты, Миконя! Одно слово — варвар». Недаром русийцев медведями прозвали. Карл, испытывающий, посмотрел на Джека. Как же мы его того-этого, если артефакта при нем не оказалось? Выбросил он его, что ли, в воздухе? Кто может сказать, как не он? Так что он для нас наиглавнейший человек теперь. Первым делом, оказавшись в отеле, барон обыскал Джека Мортона, будучи уверенным, что артефакт при нем. Иначе он никак не мог объяснить, те чудесные выплески магии из абсолютно неволшебного человека. Каково же было его удивление, когда он ничего не обнаружил. При Джеке Мортоне не было ничего, что походило бы на артефакт. Сокровищница оказалась пуста. Кто-то уже пробрался в нее и выкрал все драгоценное на глазах у победителя. Чертовски обидно, но терпимо. Первая мысль – Джек сбросил артефакт на землю во время пленения. В горячке боя потеряв доску, он тысячу раз мог выкинуть магическую штуковину, из-за которой развязалась вся эта свистопляска. Но успокоившись, Карл решил, что перебарщивает с домыслами. Джек бежал, сражался, чтобы сохранить артефакт, а тут вдруг взял да и выкинул, как сломанную игрушку. Быть того не может. Не вяжется одно с другим. Подумав еще немного, Карл окончательно утвердился в мысли, что артефакт все еще при Джекке Мортоне. Если он его не нашел, значит, плохо искал. «Карл Иеронимыч, барин, да дайте мне его минут так нацать, я из него лихоманки иноземные всю душу вытрясу», предложил Миконя, поднося чашку кофе барону. «Рановато, Миконя, ты мой, душу-то вытрясать, она нам еще пригодится» задумчиво произнес Карл. Он вспомнил видение, посетившее его, когда он шел по следу Мортона. Джек лежал на кровати, и точно сытый кот наглаживал живот. И от его живота исходила чужеродная сила. Как же он мог об этом забыть? Артефакт никуда не делся. Он каким-то образом оказался внутри человека. Проглотил он его, что ли? Карл придирчиво осмотрел Джека. Проглотить – это вряд ли. Скорее всего, артефакт врос в человека, стал его неотъемлемой частью. Таким образом, миссия выполнена, осталось только доставить Мортона в Невскую Александрию. Пусть князь Драгомысл с ним разбирается. Уж он найдет способ, как извлечь сокровище из хрупкого тела, не повредив последнее. Карл развернулся, подошел к окну и вызвал князя Драгомысла. В пространстве перед ним открылось окошко, заполнившееся серым туманом. Князь не спешил выходить на связь. Миконя ретировался из поля видимости окна. Нечего сильным мира сего глаза мозолить. И на всякий случай от греха подальше из номера вышел. Наконец серый туман разошелся в стороны и показалось лицо князя. Драгомысл сидел в резном деревянном кресле и с прищуром смотрел на барона. «Здравствуй, мальчик мой! Рад видеть тебя в добром здравице!» «Взаимно! Я выполнил просьбу, князь, артефакт при мне!» – доложил барон. «Чудесно, мой мальчик! Лучше и не придумаешь! Возвращайся! Открывай портал в столицу!» «Хотя нет!» – князь на секунду задумался. «Не надо в столицу! Нечего мозолить глаза великосветским болванам! Давай-ка, сынок, другое место изберем! Отправляйся в Китежград!» Город тысячи дорог как нельзя лучше подходит для того, чтобы затеряться. Оттуда можешь уйти на близнеца, а с него и ко мне в черную рощу. Карл с трудом подавил удивление. Новость ошеломительная. В резиденции верховного мага Ложи Белого Единорога есть ворота в мир близнеца. Вот так чудо из чудес, ничего не скажешь. Вижу, удивлен, прочитал мысли барона князь. «А как ты думал? Всегда нужно держать руку на пульсе истории, пусть и другого братского мира. Белые единороги уже очень давно следят за миром близнеца. Все-таки, как-никак, братская планета. Но об этом потом как-нибудь, на досуге. Вам есть, что мне рассказать? Будет еще время для бесед. Сейчас действовать надо. Возвращайся». Князь разорвал связь. Окно закрылось, восстановив целостность окружающей картинки. «Не надо!» – внезапно послышался слабый, холодный голос позади барона. Карл резко обернулся. «Сердце мира не должно никому достаться», – сказал Джек Мортон. «Сердце мира? Поясни», – потребовал Карл. «Это не передать словами. Эти знания нужно прожить». Карл увидел изменившиеся глаза Джека Мортона. На него смотрел не человек, на него смотрел мимикрейтор. Другая вселенная взирала на него через человеческие глаза. И в ту же секунду барон Карл Мюнх растворился в ней, как сахар в кружке кипятка, без остатка. Видения закончились, контакт разорвался. Ошеломленный Карл упал на колени. Ноги не держали его. Голова превратилась в пчелиный улей. Океан новой информации плескался внутри. Такое ощущение, что информация не помещается в нем и скоро польется из ушей, а голова взорвется изнутри. Перед глазами плыли цветные круги и обрывки увиденного. Барон перевел дух, заозирался по сторонам, точно что-то потерял и никак не может найти. Он осмотрел комнату и не узнал ее. Ему казался диким застывший постоянный мир вещей, окружавший его. После сказочных картин меняющегося мира красок и москов в котором он прожил, казалось, несколько тысячелетий, свыкнуться с прежней жизнью трудно. Карл столкнулся взглядом с неземными глазами Джека Мортона и содрогнулся. Ни артефакта не искали, Не камень, забитый магической энергией под завязку, а сердце чужого мира. Вселенная мимикрейторов устроена причудливо. Мир живет и развивается, пока бьется его сердце. Но сердце мира не может существовать само по себе. Ему нужен хранитель. Сердце мира аккумулирует в себе магическую энергию чудовищной мощи и питает ею все живое во Вселенной. Хранитель служит проводником между Творцом и сердцем. Именно через него сердце мира получает энергию. Только живое существо способно хранить сердце и наполнять его неисчерпаемый сосуд. Хранители были не всегда. Когда Вселенная родилась, вместе с нею появилось и сердце мира. Оно было бесформенным сгустком энергии. Но с появлением жизни во Вселенной Энергии для ее питания требовалось все больше и больше. Когда же в мире появились мимикрейторы, тогда еще лишенные способности менять облик, сердце обрело форму драгоценного камня и нашло первого хранителя. С тех пор менялся мир, уходили одни хранители, приходили другие, но сердце продолжало исправно работать. Век хранителя длиннее жизни любого живого существа, но и он не вечен. Рано или поздно приближается смерть, и старый хранитель отправляется на поиски преемника. Однажды случилось страшное. Старый хранитель не смог найти преемника в обитаемых мирах мимикрейторов, и тогда сердце вывело его за пределы Вселенной. На одной из диких первобытных планет в племени охотников хранитель нашел преемника. Его звали Ааграх, и он был младшим сыном вождя племени Сайбуронов. Племя почитало своим прародителем свирепого хищника Сайбурона, рыжего убийцу. Старый хранитель принял облик юной девушки и соблазнил Ааграха. Другого пути добиться внимания дикого охотника просто не было. Когда неистовый охотник уснул, старый хранитель передал ему артефакт, после чего обрел покой. Сердце мира сумела обустроить под себя дикого человека. Оно краило и ломало его, слишком чужеродным оказалось избранное тело. Долгие недели слившиеся в месяцы, а грех пролежал в становище. Изредка он просыпался, чтобы пересохшими губами вобрать несколько капель воды и вновь погрузиться в забытье. Ему грезился чужеродный странный мир, наполненный красками и образами. В этом мире не было ничего постоянного, все текло и изменялось. То, что было черным деревом с красной листвой, через минуту превращалось в кипящее озеро, из которого вырастала высокая синяя скала. Потом скала покрывалась розовой пеной, трескалась и рассыпалась в прах. Ни секунды без изменений, ни минуту в постоянстве. Эти видения преследовали Ааграха, звали к себе. Пока охотник страдал от недуга, возле его ложа дневала и ночевала Салли, дочка знахарки. Она заботилась о больном, утирала пот, кормила и поила в редкие часы просветления. Сердцу мира удалось справиться с чужим организмом. И когда через несколько месяцев охотник аграх поднялся с постели, он уже не был охотником аграхом. Он проснулся хранителем сердца и поспешил вернуться в родную вселенную. Он даже не заметил ухаживавшей все это время за ним Салли. В ту же ночь она сбросилась с высокого утеса вниз. С тех памятных пор хранитель сердца мира отправлялся на поиски нового хранителя в другие вселенные. Чтобы облегчить задачу и укоротить время поиска преемника, крейтеры разослали на обитаемые планеты в иные вселенные своих наблюдателей. Так наблюдатель появился на земле. он следил также и за близнецом. Наблюдатель дремле дрем пришел в дом Мартина Локкерда из ложи черного дракона и позвал его к ложу умирающего хранителя. Юного мага сердце мира избрало новым хранителем. но что-то пошло не так. артефакт выследили, Или это было просто стечение обстоятельств? Но дракон погиб, а сердце мира подобрал констебли Джек Мортон. Время было на исходе, вселенная мимикрейторов быстрыми темпами старела. Надо возвращаться, и сердце стало перестраивать своего случайного хранителя Джека Мортона. Оно перестраивало его под себя, ломало и корежило, делая достойным стать новым хранителем. Карл с трудом поднялся с колен, его шатало, словно он всю ночь только и делал, что дегустировал крепкое вино в шумной компании с цыганами и женщинами. Сил ни на что не осталось. Войди сейчас в дверь неупокоенной или тот поганый выворотень, шаривший по разваленным на месте гибели дракона, Карлу ничего бы не осталось, как сложить руки крестом на груди да ложиться живьем в могилу. Карл упал в кресло. Джек Мортон сидел напротив него, вжавшись в угол, и из-под смотрел на барона. Кто на него взирает сейчас? Сердце чужой вселенной или бывший констебль Джек Мортон? Что же мне теперь с тобой делать? Еще вчера все было так просто. Найти вора, отобрать у него артефакт, дать пинка под задницу похитителю, артефакт доставить предсветлое очи князя Драгомысла, пусть разбирается с его могуществом. Да, на пути могли встретиться осложнения в виде конкурирующих лож, но тем интереснее жизнь. Теперь он знал слишком много, чтобы позволить Джеку Мортону, недоученному, недокройному хранителю сердца мира, попасть в руки магов Земли. На одной чаше весов лежала судьба вселенной мимикрейторов. Без сердца мира она исчезнет и заберет с собой своих странных детей. На другой чаше весов лежал неисполненный долг. Найти и доставить Джека Мортона князю – это дело чести. Карл не мог поступиться своим долгом, честью. Если наступить на горло своей песне, то после этого можно и не жить. Но и отдать жизнь чужой вселенной в угоду выгоды родной страны он не мог. «Долг против совести. Тяжелый выбор». «Да, задал ты мне задачку», – произнес он вслух, обращаясь к Джеку. Мортон сощурился, ухмыльнулся и сказал, «Мне осталось недолго, день, быть может, два, и я стану полноценным хранителем. Я уже сейчас не могу быть прежним. Стоит глаза закрыть, и меня влечет за собой неведомая дорога. Я и так задержался здесь». Мой мир стареет, мне пора. Я не могу тебя отпустить, я пришел за сердцем мира, оно нужно нам. Ты можешь получить его, только убив меня, но сердце чужого мира принесет в этот мир лишь смерть и разрушение». Джек закрыл лицо руками. «Сердце мира – могущественный артефакт, напитанный магической силой. Ни один земной артефакт не может сравниться с ним по мощности». Раньше вы находили хранителей на планетах, где нет магов. Тут вы просчитались, придя к нам. Когда старый хранитель умер, выплеск магической энергии был обнаружен в магополе Земли, и по следу могущественного артефакта бросились лучшие маги. Я не один, есть и другие. И уверен, что скоро мы с ними столкнемся. Ты прав, барон. Только вот с силой артефакта вам не управится. Сердце мира... Если его попытаться извлечь из Хранителя и использовать по-своему, просто взорвется и сотрет этот чертов мир в мелкую пыль. Карл поверил Джеку. Мортону незачем врать. Он открылся перед ним, показав мир мимикрейторов, доверился. Да и сам барон чувствовал, что сердце мира не даст себя использовать не по назначению. Прояви милосердие к этому миру, который когда-то был моим, и к миру мимикрейторов, который теперь стал моим», – попросил Джек. «Мне надо подумать», – сказал Карл. «Поторопись, времени почти не осталось». «Времени и впрямь почти не осталось. Князь Драгомысл извещен, что миссия выполнена, и теперь ждет ученика в своей резиденции с добычей. Есть еще усатый маг из поезда». Карла не покидала уверенность, что в скором времени он с ним еще встретится. Удивляло только то, что пока барон не столкнулся с магами из других лож. Это говорило о том, что пока они не знают, где искать сердце, и этим нужно пользоваться. Пока они не вышли на след, нужно покидать Туманный остров и отправляться назад, в Русию. По дороге будет время подумать. Дверь комнаты распахнулась, и внутрь ураганом ворвался растрепанный Миконя. «Батюшка-барин! Батюшка-барин!» «Вампирюга этот туманный нас нагнал. Хочет вас видеть. Да журналист, как его там, твист, сидит в кабаке и усиленно делает вид, что он не он и все такое». Дарван Блэк добрался до Хемпшира. Еще день назад это известие не могло не порадовать барона. На Блэка можно положиться. Ложа Тумана является союзником Ложи Единорога. Но теперь Карл сомневался в этом. сердце мира Слишком могучий артефакт, чтобы упустить его из рук. Слабая ложа тумана может возвыситься при помощи сердца. Вернее, она может рассчитывать на возвышение. Сможет ли Дарван Блэк устоять и не попытаться завладеть артефактом? И что потребовалось этому журнолюге от них? Миконя, понаблюдай за этим пройдохой твистом, а Блэка зови сюда. Держать Блэка на расстоянии значит возбудить подозрение. Лучше уж сразу пощупать, чем он дышит. Да и для Карла он не представляет особой опасности, даже в таком ослабевшем состоянии. Что может сделать против него вампир, разве что кровь высосать до капли? Но против его острых клыков у Карла есть отличная зубочистка. Он положил перед собой на стол вытащенную из ножен шпагу и прикрыл ее дождевиком. Шпага у барона особая, заговоренная, самое то против всякой нечисти.